Глава двадцать шестая. Рывок вперед я оказался рядом с огромной грудой мертвого железа, бывшего когда-то автоматоном. Мой невидимый помощник крутился сейчас над головой, показывая мне все окрестности. Я увидел, как фигура аскета с какой-то невероятной скоростью движется к механическому острову по соседству с моим. Наш противник, стая из сразу семи серых, даже скорее черных ящеров, в этот же момент бежала в полусотни метров впереди. Твари заметили группу именованных и пытались перехватить. Мысленным усилием переключил арбалет на выстрел магическим зарядом и выглянул из-за укрытия. Мне хватило секунды, чтобы сориентироваться и всадить в стремительные хищные силуэты первый болт. Выросшая меткость позволила не фокусироваться на прицеливании, а выстрелить практически на полном автомате. Я увидел, как сверкающий магический болт прочертил дорожку в пещерных сумерках подземелья, вонзившись в тело одного из ящеров. Тут же десятки золотистых лиан опутали тварь пригвоздив ее к месту и не позволяя двигаться. Послышалось яростное шипение. Монстры приостановили бег, пытаясь разглядеть, откуда пришла опасность. Без особого толка. Легендарный плащ обернулся вокруг моей фигуры, скрывая меня в тенях. Он легко маскировал меня даже от зрения ящеров, которые чувствовали тепло и магическую энергию. Не обращая внимания на суету тварей, я в три движения перезарядил арбалет новым болтом, активируя магическое плетение. «У меня есть еще четыре выстрела, и нужно сделать так, чтобы каждый нашел свою цель». Хотя не факт, что получится. Аскет уже почти добрался до монстров. Тетива арбалета щелкнула, второй болт прочертил дугу, и еще одна тварь рухнула, опутанная золотыми нитями. Одновременно с этим случилось сразу два события. Возле монстров появилась невероятно быстрая фигура аскета и в буквальном смысле обезглавила ближайшую ящерицу. На других же, словно из пустоты, накинулись десятки теней, мешая нормально двигаться и реагировать. Черныш вступил в бой. Я видел, как голова одного из дальних монстров отделилась от туловища, срезанное одной из теней. Воин же в это время превращал ближайших к нему ящериц в фарш. В буквальном смысле. Его клинок мелькал с какой-то невероятной скоростью, а сам оскет словно распылялся на десятки образов. Такое я когда-то видел у Май, когда она использовала свои способности в первом городе. Но тогда это длилось лишь пару мгновений и сделало девушку на несколько минут уязвимой и уставшей. Здесь же воин такое ощущение был в разы быстрее и при этом мог поддерживать свое состояние намного дольше. Мне удалось разрядить арбалет лишь еще один раз, прежде чем все было кончено, и от стаи осталось лишь множество шевелящихся обрубков. Отвратительное зрелище. Энергия жизни плюс 106. Морф в составе группы. Энергия жизни плюс 100. Морф в составе группы. Энергия жизни плюс 121. Морф в составе группы. Убийство существ с маркером морф. Прогресс 26 из 200. В процессе. Собрана энергия жизни 63769. Из 100 тысяч В процессе. Основное задание. Общее количество энергии жизни 105 845. Внимание! Получен обычный навык. Это уже третья наша встреча со стаями морфов внутри верхнего яруса. Они мало чем отличаются от ящериц города 24-х врат, за исключением более высокой агрессивности и темной шкуры. А, ну и того, что они ходили большими группами, с которыми в одиночку справиться было бы не так-то просто. Еще один хороший знак — возобновление выпадения навыков и экипировки с местной живности. Да, ничего выдающегося или интересного, но это куда лучше, чем совсем ничего. А то я уж думал, что с передачей ядра в сердце лабиринта лишился последней своей удачи. Настойчивые твари, рядом со мной из тени появился черныш. «А твой плащ-то что-то с чем-то. Отличный артефакт. Аж зависть берет. «Спасибо». Я опустил арбалет, наблюдая за тем, как аскет ходит от трупа к трупу и собирает выпавшую с них добычу. Появившись в полуразрушенном форпосте, мы сразу же выдвинулись к оговорённому месту встречи. Для этого нужно было преодолеть огромное плато, на котором когда-то невообразимо давно разыгралось настоящее сражение между автоматонами. И размах того сражения шокировал. Многие километры были усыпаны обломками и искорёженными остовами огромной техники, и среди всего этого сновали стаи морфов, как ящериц, так и усиленных кошмаров. Сам первый ярус подземелья был беден на интересности. Сплошное плоское каменное плато, усыпанное телами гигантских роботов, редко встречающиеся полуразрушенные анклавы форпостов и местная скудная живность, питающаяся в основном светящимися грибами. Последние, кстати, и давали в основном весь свет в данже. Весь потолок огромной, колоссальной пещеры был усеян этими грибами. Сливаясь в большие скопления, они давали достаточно света, чтобы человек легко мог ориентироваться вокруг. «Давайте поторапливаться. До ближайшего форпоста осталось меньше десяти минут пути. Там и отдохнем, сказал аскет, сопровождая струну, которая все это время старалась держаться за нашими спинами. «К слову, о форпостах». Как и говорил воин, главную башню мы увидели уже через несколько минут, обогнув одну из особенно массивных тел роботов. Само строение было точной копией башни, в которой мы появились здесь. Постройка, несомненно, людей из города сверху, основательная и крепкая с виду. Но, как и все на этом ярусе, явно пережившее нападение какого-то неизвестного врага. С большим количеством дыр и опален, хорошо различимых даже на расстоянии. Я сразу отправил своего разведчика, чтобы осмотреть и проверить форпост. Самой крепости тоже досталось. Круговая постройка с высокими стенами из стали и камня, Ее массивные железные врата были вывернуты и сброшены с петель, а внутри царил хаос. Как и везде на этом ярусе, здесь стояла неестественная и тяжелая тишина. Из-за этого я постоянно чувствовал внутреннее напряжение. И судя по словам Черныша, для подземелья 23-х врат это нормально. Проблема в том, что чем глубже, тем тяжелее становилось такое выдержать. А еще на последних ярусах появлялся непонятный, едва уловимый шепот, который было невозможно разобрать. Он давил и не позволял нормально сосредоточиться. Из-за этого охота на последнем ярусе никогда не длилась дольше одной-двух недель, а дальше существовала опасность сойти с ума. И это было не раз подтверждено жизнями прошлых исследователей Данжа. Внутренний двор форпоста представлял собой набор стандартных одно- и двухэтажных сооружений, среди которых была и казарма с множеством комнатушек, где жили обитатели крепости. Большая часть сооружений не избежала разрушений, где-то больше, где-то меньше, но в целом можно было сказать, что крепость все еще могла сойти за неплохое укрытие для именованных, чем те и пользовались. После нескольких часов ходьбы и не самых простых стычек с агрессивной фауной данжа было решено отдохнуть хотя бы пару часов перед продолжением пути. До места нашего назначения, по оценкам кураторов, было не дольше 6 часов. Вполне реально, а уж полноценно отдохнуть сможем уже там. Группа расположилась в одном из зданий, которое сохранилось лучше всего и раньше, судя по всему, служило местным арсеналом. По крайней мере, об этом говорили пустые ряды стоек под какое-то ручное оружие, несколькими рядами стоящие в просторном зале, и основательная железная дверь, почему-то открытая сейчас на распашку. «Здесь раньше стояли метатели», — пояснила Скет, когда мы со струной с интересом разглядывали окружение. «Вон те ящики предназначались для зарядов. Там внутри что-то вроде подставок для яиц, только круглых. Кстати, эти земли изменений наверняка уже не раз раскрывали. Вы знаете, что тут произошло?» — вдруг оживилась девушка. Когда мы шли по пустошам верхнего яруса, она старалась больше молчать, сосредоточившись на вопросе поддержки группы. А сейчас уже расслабилась. Мы как раз расселись вокруг портативной горелки, на которой сейчас разогревался кипяток. Чай — напиток богов. Особенно, когда вокруг одни безрадостные картины разрушений, и даже взгляду зацепиться не за что. «Ну, таким особо никто не делится», — тем временем ответил Черныш. Считается, что если соберешь весь пазл с Земли изменений, получишь возможность запустить финальную интеграцию. Так называют финальное или истинное задание лабиринта по Землям изменений. И за него он награждает очень щедро. Мак задумался, явно что-то вспоминая и пытаясь правильно сформулировать мысль. Если говорить о том, что общеизвестно, то тут все достаточно просто. Город наверху обнаружил вход в некое пространство, которое он начал изучать. Они считали это место кошмаром бога. А? Я не удержался и с удивлением посмотрел на него. В каком смысле? Ну, в прямом. Предполагали, что какое-то очень сильное магическое существо заснуло и все, что ему приснилось, воплотилось в это многоярусное невообразимое нечто. А почему кошмар? Вмешалась струна. Не знаю. Мы с Аскетом никогда не завершали основное задание этой земли изменений. Вероятно, из-за последнего яруса или этажа. Сами все увидите. Так или иначе, по всеобщему мнению, люди города не поделили что-то друг с другом и раскололись на две ветви. Ну и устроили войну, в которой не оказалось победителей. Остались только их автоматоны, все еще патрулирующие землю изменений и нападающие на любого, кого заметят. Наш разговор прервался. Черныш вдруг замолчал и прислушался к своим ощущениям. Я тоже ощутил что-то вроде призыва предупреждения от наблюдателя. Тот посылал сигнал, что увидел живых существ, приближающихся к форпосту. На мгновение я посмотрел его глазами, чтобы оценить проблему. К крепости медленно приближалась группа именованных, в которых я с облегчением узнал отряд клана Гала. Это же подтвердил и Черныш через секунду. «Сюда подходит группа Борова. Отлично!» — улыбнулся он, поднимаясь на ноги. «Поставьте воды побольше!» а я встречу их». Боров, вопреки моим ожиданиям, шел не с Галом, а в отдельной группе. Вероятно, потому что он был одним из немногих высших именованных гильдии. Хотя, может, причина была и в другом. В отличие от нас, группе Борова досталось куда больше. Хватило взгляда, когда группа зашла, чтобы понять, насколько они устали и измучены. И это, несмотря на то, что никаких ранений я внешне на них не заметил. Ребята были чертовски уставшими и даже говорили с трудом. Струна тут же налила им горячего чаю, а Оборов хоть и с трудом, но рассказал, что же все таки произошло. Стоило им только появиться на этом ярусе, как они были атакованы огромной стаей ящеров почти в сотню тварей. Если бы дело было в чистом поле, все могло бы закончиться плохо. Даже высокоуровневого именованного можно запросто задавить числом. Но обошлось. В одном из похожих на наш форпостов им удалось с трудом отбиться от первой волны монстров, а затем под куполом невидимости Борова улизнуть из крепости. Однако проблемы их на этом не закончились. Твари еще несколько раз нападали на них, и численность их при этом ни разу не уменьшалась, а такое ощущение, что даже увеличивалась. Невидимость спасала ненадолго, и ящеры вновь вставали на их след. Так, постоянно отбиваясь от набегающих монстров, они кое-как добрались сюда. Лишь последние 20 минут атаки прекратились, и, по словам Борова, огромная стая отстала от них. «Сомневаюсь я в том, что они потеряли вас», – задумчиво сказал Аскет. «Да, согласен». Обычно молчаливый Боров сегодня был не прочь поговорить. Возможно, решили подгадить в лучший момент для нападения. Но вариантов у нас особо и не было. Принимать бой на плато – это все равно, что самоубийство. «Теперь нас больше. Думаю, отбиться проблемы не составит», – кивнул на это Черныш. «Я отправлю теней, чтобы они проверили всю округу, пока вы отдыхаете». «Смотри, не перенапрягись!» вдруг сказал ему медиатор. «Знаю я твои. Отправлю теней». «Всё будет нормально», — отмахнулся от него маг. «Ты лучше скажи, удалось разобраться, почему твари так активно нападают на вас?» «Тяжело объяснить. Голос лабиринта в этих землях изменений очень тих. С трудом его слышу. Ты же знаешь, чертов шепот перекрывает всё. Проблема в другом, черныш». Боров покачал головой, продолжая удивлять меня тем, что так охотно говорил. «Рассказывай уже, не томи!» Аскет подался вперед, внимательно слушая. «Земли изменения пронизаны чуждой лабиринту энергии. Такого никогда не было. Я-то помню. Это не объяснить словами. Словно сейчас сюда изливается сила проклятых богов. Повелителя смерти, владык хаоса, богов-близнецов или кого-то еще хуже. Мне кажется, в этой итерации земли изменений появился источник проклятых богов». И, возможно, фанатики полезли совсем не туда, куда стоило им лезть. «Поясни». Глаза воина сузились, а сидящий рядом черныш непроизвольно сжал руку на своем ритуальном кинжале, что всегда держал на поясе. Тишина нависла над местом нашего отдыха. Борова я никогда раньше не видел таким нервным. Он посмотрел на свою дрожащую ладонь и сжал ее в кулак. «Я... не знаю точно». Тут нужен кто-то по силе равный раздору, но... У меня стойкое ощущение, что они пытаются призвать сюда кого-то из проклятых богов лично. Черныш витиевато выругался, а аскет хмыкнул. «Они же не самоубийцы, Боров?» — удивленно сказала Струна. «Нет, конечно, я предполагаю, у них есть план остановить вторжение, перекрыв божеству источник. В этом случае лабиринт может посчитать их вклад в устранение угрозы значительным». И мне же не нужно объяснять, что тогда произойдет. Уникальные награды, уникальная экипировка, великие достижения. Огромное количество кармы и много чего еще. вместо него продолжил Черныш. Это имеет смысл. Только риск не просто большой, он невероятно огромный. Многие за такие награды готовы рискнуть и большим. Помедлив, сказал Аскет, и Боров, соглашаясь с ним, кивнул. «Надо предупредить Гала и думать, нужно ли нам влезать во все это. Боров, есть понимание того, сколько у нас времени?» «Оно есть, но не дольше недели. Мне кажется, Гал рискнет. Если все так, как я думаю, большая часть фанатиков сейчас заняты поиском источника. Ну, не пойдет же он обратно, когда так близок к цели. Тем более, если все складывается в его пользу». Черныш со скетом переглянулись. Похоже, у них тоже не было сомнений насчет решения гильдлидера».